Загорелое лицо одноклассника напряглось. «Пустяки — Пустяки! — вытолкнул он. «Да — До свадьбы заживет. И тут в его глазах плеснулась такая боль, что никаких сверхспособностей не требовалось для понимания. Человек отчаялся. «Противопехотка — Противопехотка? — обронил я. — Она... сволочь. В прихожую шагнул Йорка Сосницкий, кивнул мне, приветствуя Риту скользящей улыбкой, и поддержал Зенкова.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 Я решительно вошел, щелкая тяжелыми ножницами. Светланка, не преувеличивай только. Кое-что я могу, но рак на четвертой стадии — это приговор, который мне точно не обжаловать. Или вон, как у Светы. Повернулся я к Женьке. У нее нерв передавлен был, а если б разорван, тогда все. Так, товарищ сержант, будем снимать гипс. А то мешает. Крамсай! — мужественно кивнул Зенков.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 Мы со Светой бережной сняли гипс и, не сговариваясь, покачали головой. Вся нога в багровых шрамах. Покалечила лапу изрядно. Шевелева осторожно обмыла ступню водой с мылом, не обращая внимания на смущенное сержантское сопение, и я наложил руки. — Ох! — выпучил глаза Жека. — Не дергайся! — Печет! — Ох! Как будто в ведро с кипятком сунул! — Потерпишь!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 «А по жизни я родился в один год с Владимиром Ильичем, только не весной, а летом». «Так вам сейчас...» — округлила глаза Наташа. 108, спокойно сказал Игорь Максимович. 109 девятый пошел. Когда мне было как вам, я отправился на поиски приключений. В Америку, на Дикий Запад. Паскаров отбивался от бандитов».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 А стоило грянуть Нашинской гражданской войне, вернулся на родину. Помог мой боевой опыт, да и сила разрослась. Вижу вопрос в ваших прекрасных глазах, улыбнулся он. Воевал я в конармии армии Буденного, дослужился до комполка, а потом. Всякое бывало. Даже с товарищем Сталином встречался в 1937-м. Я же хоть и смутно, не полно, но знал будущее. Помню себя тогдашнего, мнущегося в Кремлевском кабинете. Ох, как же меня подмывало рассказать о Великой Отечественной. Но не стал. Всю тайну свою берег. Да и что бы я открыл вождю. Он и сам прекрасно знал, что империалисты наускуют Гитлера, и тот нападет на СССР. Всё к этому шло. Да. А я тогда по электронике двинул. Локаторы мастерил.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 И закружила, замела веселая суматоха, Мешая девичью щебет со звяканьем чашек И плеском воды из-под крана. «Похоже на утреннюю метель», Подумала Рита, чмокая мимоходом суженого И выставила на стол булькующий чайник. «Только не холодная, а теплая. И даже... Ай! Горячая!» Воскресенье, 25 декабря. День. Москва.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 Иконка почты мигала единичкой. Письмо. «О, от Михи!» Алонзо заулыбался, предвкушая. Прошлая операция по спасению президента Йемена вылилась на Моссад дождем похвалы и наград. Даже от Кнесса дождались одобрения. Правда, на саму акцию мало кто обращал внимания.